Постойно, это есть средства. Приходи на завтра с товарищами во дворец, улыбаясь, сказал Петр, ты увидишь, что и здесь пекут оладини хурархангельска. На другой день голландские матросы явились во дворец. Государь встретил их и радушно угостил настоящими голландскими оладьями, приготовленными его поваром Фельдшином. Уж на рассвете гости разошлись по домам, веселые и довольные. По совету докторов Петр I отправился в Германию на пир Монские воды. Приехав в Данцик, он предлагал осмотреть город и, между прочим, зашел в Кирку, где в то время пастор говорил проповедь. Бургомистр посадил государя на самом удобном месте. Речь пастора Затянулась, Петр почувствовал, что в голову ему дует, он без церемонии снимает с бургомистра его парик и надевает себе на голову. Бургомистр был крайне оскорблен поступком русского царя и успокоился только тогда, когда им объяснили, что царь всегда так поступает с первыми своими вельможами, если замечает, что его голове холодно. Однажды князь Менчишков пригласил из государник, к себе на парадный обед, на котором должны были также присутствовать представители иностранных держав и высшие российские вельможи. Государь обещал, но предварительно заехал в Адмиралтейство посмотреть какие-то работы. Между тем царицы и гости собрались у князя Менчишкова. Обед давно тоже был готов, ждали только царя, чтобы сесть за стол. А с государем в это время произошло следующее. Едва он выехал из Адмиралтейства, как заметил матроса, который, стоя на коленях, о чем-то просил, в чем дело. «Бог даровал мне сына, а тебе матроса, государь», — отвечал матрос, Удостой посетить его». Государь спросил, «далеко ли он живет? Близко, Ваше Величество». «Ну, хорошо». Петр вышел из своей одноколки и пошел за матросом в его избу. Родильница поднесла царю на деревянной тарелке чарку, анисовки и кусок пирога, а на стол поставила горшок горячих щей. Петр выпил водки, предварительно поздравив хозяйку, и с ведьмым удовольствием съел кусок пирога с морковью. — Отведай, ваше величество, щец матросских! — просила баба низко кланясь. Царь взял ложку и принялся за щи, потом выпил стакан пива, поблагодарил хозяев и уехал к меньшику. — Простите, господа! — обратился он к князю и гостям. — Бог даровал мне нового матроса, и я не мог отказать от своего чтоб к нему не заехать и не отведать его щей. Один солдат из новобранцев стоял на карауле в таком месте. Куда, думал он, не скоро придет его командир? Всего же менее ожидал он самого государя как была обеденная пора. Пост был на самом берегу Невы, и, так как время было жаркое, то часовой и вздумал выкупаться. Но только что он разделся и вошел в воду, как увидел идущего в его сторону государя, и так уж близко, что успел он только выскочь воз воды надеть на себя в торопях исподнее платье, шляпу и перьясь, и, подхватив ружье, вытянулся на своем посту и отдал честь». По строгости, с какой Петр относился к нарушению воинской дисциплины, можно было ожидать, что он велит наказать виновного по всей строгости закона. Но вместо того, смотря на виновного, не мог он не расхотаться, и сказал, сопровождавшему его Хоть гол, да прав. Затем спросил солдат давнолем в службе. Недавно, отвечал тот. Знаешь ли ты, продолжал государь? Что велено делать с теми часовыми, которые оставляют пост свой и бросают ружье, как сделал ты? Виноват, сказал часовой. Но быть так, заключил государь, прощается от тебя как новичку, но берегись впредь дерзнуть что ли подобное ему сделать. На реке Охте при Петре была поселена целая слобода плотников. Государь построил в ней церковь во имя святого Иосифа Древодела. По освящению их храму он задал большой пир плотникам и сам пировал с ними, как с товарищами. После обеда, пожелав им хорошенько веселиться и проводить день так же радостно, как начали, царь при громких криках восторга уехал домой.